напоминали сынование. И это Александр мог понять легче, чем кто-либо другой. И на самом деле, весьма маловероятно, чтобы он когда-либо признавал за собой гомосексуальные склонности. Однако гермафродиты, какие-то травести мужчины или женщины, столь частые в творчестве его учителя Шекспира, это персонажи, которые прильщают его чрезвычайно Самого его мужская красота привлекает, что вовсе не мешает ему играть своей с представителями обоих полов. Но превыше всего был для него культ мужественности, связанный без сомнения с идеализированным образом генерала. Не безразличен ему и Генрих III. Да, принц слаб и инфантилен. И образ этот нарушает лишь проявление красноречивости и внезапного мужества. Но направляет его Екатерина Медичи. Занятная аналогия, размышляет Александр. Итальянская мать, как мари Луиза, или хочется добавить, как мать еврейская, думает лишь о благе своего ребенка, прощает ему все его капризы, все прихоти, все недостатки, лишь бы продолжать им руководить. И если он намерен освободиться, оружие матери — лишь слезы, слабость, одиночество. Все, что обостряет в нем чувство вины, заставляет добровольно вернуться под ее эмоциональное иго. Другая общая точка — культ отца. Генрих II, отец номера 3 был храбрый и рыцарственный король. Он тоже умер в 40 лет, только на турнире ему проткнули не желудок, глаз Генрих II, III, IV Александр вдруг начинает хохотать. Он только что осознал потрясающее политическое значение созревшего в нем сюжета. Беарниц, прозвище Генриха IV, был первым королем из династии Бурбону, Генрих III — последним из династии Валуа. Решительно история напоминает Заику. Людовик, Филипп V и Карл IV, три сына Филиппа Красивого, умерли, не оставив мужского потомства, что означало пресечение рода Капетингов и пришествие Валуа. Конец Валуа начался тоже с трех братьев, Франциска II, Карла IX и Генриха III. «Бог Троицу любит». И нынешний супер-монарх, унаследовавший трон после своих братьев Людовика XVI и Людовика XVIII, разве он не последний из Бурбона? Разумеется, он не бездетен, но сколько времени смогут царствовать его потомки? Сын герцог Ангулемский – нечто вроде обезьяны, но без присущей ей грации, стерилен. Что касается внука, родившегося после смерти своего отца, герцога Берийского, плохое предзнаменование, то бедный малыш сразу же тяжело заболел, то есть со смертью Карла X на трон взойдет герцог Орлеанский. И Александр в своей пьесе сделает на это сталку, что совершенно для него естественно, поскольку с детства он обладает даром диагноста который кое-кто назвал бы чувством истории. Когда я поглощен писательской работой, мне необходимо рассказывать. Рассказ движет мои фантазии. Рассказав несколько историй, я обнаруживаю однажды утром, что пьеса закончена. Милане отличный слушатель. Она всегда пугается смелости сюжета, страшится гнева цензуры Александр жив в гораздо меньшей степени, так как порвал с ультра, Мартиньяк ищет поддержки либералов, и, следовательно, в нужный момент для него, как и для Христины, главными станут отношения с герцогом Орлеанским. Что для Александра значительно важнее, так это осознание, что рассказ свой для Милании он ведет вовсе не в стихах, а в прозе за которые никто бы его не упрекнул. Пораскинув мыслями, он сделал из этого логический вывод. Генрих III и его двор...